Глава 11. Несчастье постигшее Джонса на пути в Ковентри. И мудрые замечания Партриджа. Нет дороги равнее той, что ведёт в Ковентри от местечка, в котором они находились. И хотя ни Джонс, ни Партридж, ни проводник никогда по ней не проезжали, им было бы почти невозможно заблудиться, если бы не два обстоятельства, упомянутые в конце предыдущей главы. Но так как оба эти обстоятельства к несчастью их сопровождали, то наши путешественники незаметно уклонились на боковую дорогу и проехав целых 6 миль, всё ещё не добрались до стройных шпилей Ковентри. Они находились на чрезвычайно грязном просёлке, где не видно было никаких признаков в близости предмести большого города. Тогда Джонс заявил, что они верно сбились с пути. Но проводник утверждал, что это невозможно. Слово, которое в обычном разговоре часто обозначает не только нечто невероятное, но часто и то, что вполне может случиться и даже действительно случилось. Это такое же гиперболическое усилие, к которому сплошь и рядом подвергаются слова бесконечность и вечность, которыми обозначают расстояние в полярды и 5 минут времени. Столь же распространено утверждение, что нельзя потерять вещь, которая на самом деле уже потеряна. Так было и теперь. Несмотря на все уверения проводника, путешественники наши были в такой же мере на верной дороге к Ковентри, как жадный, жестокий, скупой мошенник Ханжа находится на верном пути на небо. Читателю, никогда не бывавшему в подобных обстоятельствах, нелегко представить, каким ужасом наполняет темнота, дождь и ветер, людей заблудившихся в глухой ночью, лишённых следовательно отрадной перспективы отогреться, обсушиться и подкрепить свои силы, которые так ободряет в борьбе с суровыми стихиями. Но и самое несовершенное представление об этом ужасе достаточно объяснит забродившие в голове Партриджа мысли, с которыми мы сейчас познакомим читателя. Джонс все больше и больше убеждался, что они сбились с дороги. Наконец, и сам проводник признался, что, кажется, они действительно не на правильном пути к Ковентри, но в то же время утверждал, что они не могли заблудиться. Однако Партридж был другого мнения. По его словам, еще когда они трогались в путь, он ожидал, что случится что-нибудь недоброе. «Разве, сэр, вы не заметили старуху, стоявшую у двери как раз в ту минуту, когда вы садились на лошадь? Жаль, очень жаль, что вы не подали ей хоть безделицу. Она сказала, что вы будете раскаиваться, и в ту же минуту пошел дождь, и поднялся ветер, который до сих пор не унимается. Пусть думает что угодно, а я уверен, что ведьмы обладают силой поднять ветер, когда им вздумается. Мне не раз случалось это наблюдать». Если я когда-нибудь в своей жизни видел ведьму, так это, конечно, была та старуха. Я так и подумал в ту минуту: и будь у меня в кармане полпенса, я бы ей подал. Таким людям всегда надо давать милостыню, иначе беду на себя накличешь. Многие теряли скотину, поскупившись пожертвовать полпенса. Джонс хотя и был сильно раздражён по случаю задержки, которую неминуемо должно было повлечь за собой это уклонение от правильного пути, не мог однако удержаться от улыбки по поводу суеверия приятеля, которого неожиданный случай ещё больше укрепил в высказанном мнении. Его лошадь оступилась и упала. Впрочем от этого падения сам Партридж не пострадал, и лишь испачкал своё платье. Поднявшись на ноги, педагог точше же усмотрел в своём падении непреложное доказательство истины своих слов. Но Джонс, увидев, что он не ошибся, отвечал ему с улыбкой: Моя ведьма Партрич должна быть принеблагодарная шельма. Я вижу, она в злобе своей не отличает друзей от недругов. Если эта почтённая леди обиделась на меня за невнимание к ней, так зачем же она сбросила с лошади тебя после того, как ты проявил к ней столько уважения? Нехорошо шутить с днём, способным выкидывать такие шутки. Часто особы эти, ох, какие злобные. Помню, мой знакомый Кузнец разозлил одну ведьму, спросив, когда истечёт срок её сделки с дьяволом. И что же? Всего каких-нибудь 3 месяца у него утонуло одна из лучших коров. Но этим она не удовольствовалась. Вскоре у него выбежила целая бочка прекрасного пива. Старая ведьма вытащила фтулку и до капельки разлила пиво по погребу. С первый же вечер, когда хозяин подчал бочку, сыграет подиравать кое-какие схемы с кем из соседей. Словом, с тех пор кузнецу ни в чём не везло. Она так извела беднягу, что тот зафил. Через год или два на его имущество был наложен арест, и теперь он с семьёй находится на попечении прихода. Проводник, а может быть, и лошадь его так заслушались от его рассказы, что по собственной неосторожности или по злобе ведьмы оба тоже растянулись в грязи. Бартридж приписал и это падение всецело той же причине. Он сказал мистеру Джонсу, что теперь, наверное, будет его очередь, и принёс о горечь его упрашивать вернуться,ыскать старуху и помириться с ней. Мы скоро прибудем в гостиницу, прибавил он. Нам казалось, что мы идём вперёд, но я совершенно убеждён, что мы находимся на том самом месте, где были частому назад. И будь сейчас светло, Мы бы ей-богу увидели ту самую гостиницу, из которой выехали. Ни слова не отвечая на это мудрое замечание, Джонс обратил всё своё внимание на то, не случилось ли чего с проводником. Но проводник пострадал не больше, чем Партридж, то есть только вывалился в грязи, который, впрочем, его костюм легко перенёс, так как имел к ней многолетнюю привычку. Он быстро вскочил опять в дамское седло и крепкой брань и побои посыпавшись на лошадь Живо доказали мистеру Джонсу, что Сидок не получил увечья.